Глава 5. Кожницкое гетто июнь 1941-сентябрь 1942. Я вышел из автобуса на остановке неподалеку от моего дома в кожнице. Везде расхаживали немцы. Я боялся, что они схватят меня на улице, как это случилось по дороге на вокзал в Варшаве. Так что я попросил знакомого на остановке пойти ко мне домой и позвать кого-нибудь встретить меня. Брат Мойше выбежал ко мне и повел домой. Как и в Варшаве, встретив на тротуаре немца, вы должны были снять шляпу и сойти на мостовую, освободив ему проход. Но, в отличие от Варшавы, это были улицы и дорожки моего детства, и рядом был Мойшеля, уже молодой человек, хотя и по-прежнему мой младший брат. Он успокоил меня и объяснил, как вернуться домой. Все были дома и обрадовались моему приезду. Мы были так счастливы, наконец, оказаться вместе. Домашние сказали, что от постоянного голода я выгляжу как скелет. Мы сели вместе, и все плакали. Когда я рассказывал, через что пришлось пройти по дороге, как близок я был к расстрелу. Затем отец рассказал, что произошло в Кожнице. Когда немцы вошли в город 8 сентября 1939 года, все кожницкие евреи попрятались. Мои родные забрались в подвал. Немцы нашли их в первый же день и согнали всех евреев, несколько тысяч человек, на территорию церкви в центре города. Их не кормили, но некоторые прихватили кое-какую еду с собой а остальные вынуждены были поститься и ждать, пока кто-нибудь проявит Рахмунос и поделится с ними. В церкви заперли столько евреев, сколько она могла вместить. Рано или поздно, разумеется, людям потребовалось справить нужду, но туалетов там не было. Немцы позволили делать это внутри помещения, где им заблагорассудится, а выходить запретили. Так прошло. Четыре дня и три ночи. Это был ужас. Наконец немцы отперли двери и разрешили всем евреям разойтись по домам. Затем они позвали поляков-христиан и показали им, что проклятые евреи устроили в святом месте, как они осквернили его мочой и фекалиями. Немцы сделали это, чтобы разжечь ненависть поляков к нам. Но большинство местных не винили кожницких евреев, они видели, что произошло, и знали наше сообщество по довоенной жизни. Однако немцы требовали, чтобы те публично заявили, что евреи осквернили церковь, и поляки были вынуждены плясать под их дудку, не веря на самом деле в то, что сами говорят. А у тех, кто и до того плохо относился к евреям, появилась еще одна причина — ненавидеть нас. После этого немцы собрали самых уважаемых евреев и потребовали выкуп в 20 тысяч золотых. Мой отец оказался среди них, поскольку был членом кожницкого гемендера. Некоторым вырезали клоки борот опасными ударами ножа или ножницами. Считалось удачей, если с бородой не отрезали лоскуты кожи. Многие вернулись домой в крови. Однажды немецкие солдаты ворвались в лавку отца и просто ради развлечения отрезали ему бороду. После этого он стал бриться, чтобы избежать повторения подобного унижения. Через несколько дней оккупанты разожгли костер перед зданием главной синагоги и бейс кожницких хасидов и заставили евреев вынести все книги и бросить их в огонь. Затем немцы приказали им вытащить свитки Торы из специального шкафа, в котором они хранились, он называется Арон-Кайдеш, и позвали Раввина. Когда тот явился, ему приказали взять свитки и бросить их в костер. Эсэсовцы раз за разом приказывали ему сделать это, но он стоял, словно окаменев. В конце концов, один из немцев ударил его по голове и толкнул в огонь. Свитки Торы выпали из его рук прямо в пламя, а несколько стоявших рядом евреев оттащили Раввина в безопасное место. Но это было еще не все. Они приказали Раввину танцевать и петь веселые песни. Им не понравилось, как он пляшет, и они ужасно избили его и бросили в костер, где он и погиб в пламени. Затем они заставили оказавшихся поблизости евреев водить хороводы вокруг огня. В конце концов немцы залили все бензином и сожгли синагогу и бейс Медриж. Мачеха, Мойшеле и Ханнеле в тот день были там с моим отцом, как и остальные кожницкие евреи. Пришли посмотреть и поляки. Это было большое событие в нашем городе. Немцы переименовали Кожницкий и Гимендер в Юденрат. Как и в Варшаве, они заставили сдавать деньги и ценности, запретили пользоваться кофе и сахаром. Оккупанты диктовали законы, политику, присылали Юденрату квоты на принудительный труд, а тот, в свою очередь, учредил еврейскую полицию, чтобы заставить иудейское население подчиняться. Они приказывали Юденрату сгонять людей на работы, и еврейская полиция хватала их прямо на улицах или дома. Поначалу немного народу, но в некоторых местах немцы зверствовали и заставляли евреев языком вылизывать туалеты. Сразу после того, как сожгли раввина, отец вышел из состава юденрата. Другие члены пригрозили, что вынуждены будут доложить об этом нацистам, но он ответил, что скорее умрет, чем будет марионеткой у немцев. Я был горд за него, когда узнал об этом. Слава богу, кто-то другой сразу же занял его место, Полагаю, что члены Совета вряд ли упомянули об отказе моего отца от сотрудничества. Около 80% членов Совета было избрано еще до войны. Новые члены Юденрата были не столь щепетильны, они-то и стали лидерами еврейской общины. Мой отец знал их, и избегал общения с ними. Уже после начала войны, пока я еще жил в Варшаве, моя сестра Ханале встретила молодого человека по имени Тойве. Его отец владел большим оптовым магазином в Шедловице, поставлявшим кожу обувным фабрикам нашего городка, и Тойве приезжал, чтобы лично убедиться, что заказчик достаточно кредитоспособен чтобы оплатить поставку большой партии. Так он и познакомился с моей сестрой. Отец пригласил его провести шабос с нашей семьей. Они сели за стол и пели «Змиройс» вместе. Тойве понравился отцу. Этот парень всем нравился. Потом он уехал, и они с Ханале стали писать друг другу письма и полюбили друг друга. Тойве хотел устроить свадьбу в шадловице, Но это уже был период гетто, и переезжать из города в город без разрешения запрещалось. Ханнелли рисковала бы жизнью, если бы попробовала поехать к нему. Однако у моего отца созрел план, и он рассказал всю эту историю капитану польской полиции в Кожнице, который был его постоянным клиентом в течение долгих лет. Они были хорошими друзьями, и он приходил к нам в лавку на кибиц. Он был фольксдойче, этнический немец, родившийся и выросший в Кожнице. До войны у евреев с фольксдойче были хорошие отношения. Они даже иногда говорили с нами на идише, поскольку знали немецкий. После того, как немцы заняли город, фольксдойче в мгновение ока стали нацистами и антисемитами. Многие из них, как этот капитан полиции, заняли важные посты, и принялись проводить в жизнь политику оккупантов. Но кожнец был маленьким городом, и иногда личные взаимоотношения давали пространство для маневра. Главное, нужно было знать, кого и когда просить. Эти двое договорились, что капитан отвезет мою сестру в наручниках в Шедловиц, будто бы она арестована. За это отец ему что-то заплатил. Вернувшись, он рассказал, что Ханале в Шедловицком гетто и все в порядке. Конечно, никто из нашей семьи не мог поехать в Шедловиц на свадьбу. Ханале так никогда и не вернулась в Кожнец. Обо всех этих событиях я узнал от отца только по возвращении в родной город. Он никогда не писал о них в письмах. Отец был образованным человеком, и я хотел знать его мнение о том, почему немцы так притесняют нас. Он вспоминал о немецкой оккупации Кожница в Первую мировую войну. Это было всего за 23 года до нынешнего вторжения. Немцы показались ему тогда приятными, воспитанными, культурными людьми. Они были особенно дружелюбны с евреями, потому что каждый еврей мог говорить по-немецки, а каждый немец мог более или менее понимать идиш. Мы хорошо знали, что такое антисемитизм, и немецкий антисемитизм не был чем-то новым, но в то, как немцы обращались с нами теперь, было просто невозможно поверить. Это было что-то совершенно отличное от того антисемитизма, с которым мы сталкивались раньше. Отец считал, что каждый новый уровень немецких зверств, конечно, ужасен. Но если мы переждем тяжелые времена, положение изменится к лучшему, энтузиазм немцев поутихнет. Ему очень хотелось в это верить. Мы, европейские евреи, привыкли так мыслить. С этой надеждой мы терпели погромы и другие вспышки антисемитизма из поколения в поколение. Отец игнорировал слухи о том, что немцы собираются уничтожить нас. В Польше насчитывалось, 3,4 миллиона евреев при общем числе жителей в 32 миллиона. Более 10%. В Варшаве и Кракове более четверти населения составляли евреи. Около половины обитателей Кожница и многих других маленьких польских городков были евреями. Отец риторически вопрошал, «Да что они сделают? Убьют всех! Как такое вообще возможно?» Когда я вернулся из Варшавы, в Кожнице уже было устроено гетто, но оно не было огорожено, и мы имели право передвигаться по городу. Все мы помогали отцу в лавке, а работа по ремонту часов была не в проворот. В городе был еще лишь один часовщик, тоже еврей. В начале войны в город вошли польские войска, но очень скоро на их место пришли немецкие солдаты. У них у всех были часы, привезенные из дома или отобранные у евреев или какого-нибудь другого местного жителя во время оккупации Польши. Мой отец во время войны жил лучше, чем до нее. Еды было предостаточно, и мы даже могли помогать тем, кто оказался менее удачлив. Всего через несколько недель после моего прибытия в Кожниц, 22 июня 1941 года, Германия неожиданно напала на Россию. Поначалу мы думали, что война скоро кончится, но она затянулась. Немецкие армии проникли вглубь Советского Союза, и мы слышали, что на Украине, в Латвии и Литве воинские подразделения расстреливают евреев целыми местечками, как скот. Мы молились, чтобы Айзек был выслан из этих районов в Сибирь, как другие евреи, бежавший из Варшавы в русскую зону оккупации Польши. И чтобы случилось чудо, и Гитлер был разбит в России, как Наполеон за сотню лет до этого. Постепенно немцы начали увеличивать свои запросы на принудительный труд. Они начали хватать мужчин-евреев, отвозили их на грузовиках на место работы и держали их там день, неделю или даже больше. Никогда нельзя было предугадать, где тебя поймают и как долго продлится твоя повинность. Меня послали на лесопилку. Иногда нас заставляли валить лес, чтобы затем отправить его в Германию. В другой раз велели собрать ветки, стволы и доски и перенести их с одного места на другое. А на следующий день могли приказать оттащить все обратно просто чтобы заставить нас выполнять тяжелую работу. Когда вечером нас привозили домой, наши руки были все в кровавых ссадинах от такого труда. Иногда мы прятались на чердаке нашего дома и затаскивали лестницу наверх, чтобы нас не могли найти. Поначалу нам везло, этот способ работал. Но еврейская полиция умела обыскивать дома, и в конце концов они наше убежище раскрыли. В гетто было не так уж много мест, где можно спрятаться. Отца никогда не забирали на принудительные работы. Часовщик мог пригодиться для других задач. Еврейская полиция подчинялась Юденрату. Туда шли служить добровольно, потому что полицейским обещали лучшее обращение, чем с остальными евреями. Большинство этих добровольцев всячески старались выказать свою лояльность немцам они делали больше чем требовалось и всячески угнетали кожницких евреев один такой человек до войны был моим хорошим другом но теперь мойше бронштейн превратился в ужасный штиг дрек кусок дерьма когда мы с Хамейрой и Зальцбургом в подростковые годы стали членами сионистской молодежной организации бранштейн был нашим Мадрихом, вожатым. Мы тесно сотрудничали с ним. Он был лет на восемь старше. Мы смотрели на него снизу вверх и просто обожали его. Он был умный парень, тут нечего и сомневаться. Вернувшись из Варшавы, я узнал, что бранштейн стал Ганзамахером, самой большой шишкой в Юденрате. Он командовал еврейской полицией. Увидев его в деле, я не мог поверить своим глазам. Мне стало страшно, я старался избегать его, но он сам пришел поприветствовать меня и болтал со мной, как будто все еще был моим другом. бранштейн по сути, продавал евреев города. Он выполнял любые распоряжения немцев. Когда они велели ему собрать с евреев деньги, бранштейн применил силу. Он не говорил «пожалуйста, помогите мне и дайте определенную сумму денег», потому что мы должны заплатить оккупантам». «Нет. Он требовал выкуп, подкрепляя эти требования угрозами рассказать немцам о ваших сбережениях. Они, мол, придут и заберут все». Такой был у него подход. Мы удивлялись тому, что некоторые соседи стали коллаборационистами и ненавидели их за это. Все в городе знали друг друга, и от этого было только хуже. Примерно в сентябре 1941 года немцы окружили гетто стеной с колючей проволокой и ввели более строгий комендантский час. После семи вечера евреи не должны были появляться на улице. В течение дня, начиная с 7 утра, мы могли находиться только в пределах гетто. Не разрешалось собираться вместе более чем по 9 человек, газеты были запрещены. Мы понимали, что это очередной этап некоего большого плана. Но, конечно, не могли угадать, что и когда немцы собираются предпринять. Ходили слухи, что гетто закрыли в качестве подготовительной меры, чтобы держать нас всех под контролем. Потом будет легко нас всех перебить. Посередине гетто проходила Любельская улица, делившая его на две части. Из одной в другую, без специального разрешения, евреям переходить запрещалось. Еврейский квартал располагался по обе стороны этой магистрали, но она выходила за его пределы и упиралась в вокзал. Мой друг Хамейра Зальцберг жил на другой стороне гетто, так что теперь мы почти не могли видеться. Чтобы получить разрешение пересечь улицу, нужно было работать на немцев или иметь какую-нибудь другую вескую причину. Гетто от одного конца до другого протянулась на 2,5 километра. Это больше половины всего кожница. Для входа и выхода служили одни единственные ворота, постоянно охранявшиеся двумя немецкими солдатами. Ни один еврей не мог покинуть огороженную территорию без разрешения от немцев. Некоторые пытались выбраться наружу и что-нибудь тайком пронести внутрь. Многих схватили и расстреляли. Окупанты проводили свои акционы в еврейских домах посреди ночи, чтобы держать нас в страхе. Однако никогда не приходили к отцу. Я не знаю почему. Они говорили, что ищут оружие, но прекрасно знали, что у евреев его нет. Ни у кого не было никакого оружия. Людей расстреливали за любую мельчайшую провинность. К примеру, немцы вламывались в дом в два часа ночи и обнаруживали, что у семьи есть меховая шуба. Всех расстреливали и оставляли трупы лежать на полу. Сложенная бумажка с несколькими щепотками кофе тоже могла стать причиной для расстрела. При этом в Кожнице никто не умирал от голода, как в Варшаве. Народу здесь было куда меньше, а деревня ближе, так что окрестные крестьяне могли приходить в город и торговать с евреями на черном рынке. Утром перед емки Пуром в октябре 1941 года еврейская полиция пришла к нам в дом и вытащила меня, Мелиха и Мойша, с чердака. В тот вечер начинался пост. Мой добрый друг Мой Бронштейн был здесь и наблюдал, как нас стаскивают вниз и заталкивают в грузовики, чтобы вести на электростанцию в пенках. Мы должны были загружать углем вагонетки, толкать их до топки, а затем закидывать топливо в огонь. Домой нас привезли в тот же день около десяти вечера. Мачеха держала еду горячей. Хотя пост Емкипура уже начался. Мы были очень голодны, ни разу за день не перекусив, но боялись, что отец осудит нас за то, что мы едим в Емкипур. Мы спросили Малку, что будет, если он случайно зайдет, на что она ответила, чтобы мы не беспокоились об этом. Позже она рассказала мне, что отец проснулся и велел ей накормить нас. Он знал, что так следовало поступить даже по еврейскому закону. Можно нарушить пост, если речь идет о сохранении жизни и здоровья еврея. А сам сделал вид, что ничего не знает, и мы никогда не говорили с ним об этом. Могу себе представить, какая это была для него трагедия. Но мы к этому относились по-другому. Между собой мы пришли к выводу — что если бы Бог захотел, чтобы мы постились, Он защитил бы нас от насилия. На следующий день мы с братьями сопровождали отца на службу на Йом-Кипур, тайно проводившуюся в частном доме. Собралось 30-40 человек. Отцу была оказана честь. Он служил в качестве хазана, кантора, во время утренней молитвы. Если бы немцы обнаружили нас, то расстреляли бы прямо на месте. И все же люди как-то старались соблюдать большие праздники. Немцам все еще нужны были услуги моего отца как часовщика. И они переселили нас из нашей квартиры на Радомской улице в угловой дом на границе гетто. Вход в здание находился внутри огороженной территории. Но заднее окно выходило на Любельскую улицу вне пределов гетто. Это было большой удачей для нас. Все остальные двери и окна гетто, выходившие на эту улицу, были заложены, но отцу дали специальное разрешение, так что немцы и поляки, чтобы сдать часы в починку, просто подходили к нашему открытому окну. Когда отец чинил часы полякам, он получал плату за свою работу. С немцев мы не требовали денег. Иногда кто-нибудь из них вел себя приличнее, чем остальные, и спрашивал, сколько он нам должен. Мы всегда отвечали «Достаточно будет того, что вы нам заплатите». Обычно немец бросал нам 2-3 злотых, что, конечно, было значительно меньше настоящей цены. Но был один немецкий жандарм по фамилии Калиш, я никогда не забуду его имени, который вел себя иначе, чем все остальные. Он относился к евреям с некоторой симпатией, и всегда платил за починку часов по тарифу. Он говорил отцу, «Мне стыдно, что я немец, но с этим ничего не поделать. Пока что я не убил ни одного еврея, но я не знаю, что будет завтра». Мы боялись, что таким образом он спровоцирует нас, заставив плохо отзываться о немцах, так что отец просто отвечал, «Пожалуйста, не говорите со мной о политике». На это Калиш сказал «Извините, Герленга». Чтобы немец извинился, это было просто неслыханно. По городу ходил слух, что Калишу нравились еврейские девушки, и у него есть любовница-еврейка. Мы не отваживались спросить у него об этом. Бог запретил. Это было не наше дело. Немец не имел права вступать в связь с еврейкой, и если бы его соотечественники узнали о романе, Калиша пустили бы в расход вместе с семьей любовницы. Но мы знали о самом факте. Я не сказал бы, что его подружка была официальной проституткой. Мне кажется, у нас в Кожнице не было евреек, которые бы открыто торговали собой, но некоторые распущенные и неразборчивые в связях девушки — могли заниматься сексом в обмен на еду или другие вещи. Когда польские крестьяне из окрестных деревень приходили чинить часы, отец просил их приносить не деньги, а что-нибудь съестное — муку, лук, яйца, картошку, кур. Все, что они приносили, было хорошего качества. Мы жили лучше, чем остальные, потому что ремесло моего отца — Было полезно немцам. Другие занимались тем, что у них было не в чести, например, сапожным делом. Люди быстро впадали в нищету и начинали голодать. Сапожное дело было главным занятием очень многих людей в кожнице, а этот источник дохода полностью иссяк. Маленькие группы евреев в гетто пытались организовать помощь голодающим. Юденрад тоже пытался поучаствовать, но к тому времени, как они начали давать субсидии, было слишком поздно, да и размер пособия был слишком мал. Многие умерли от голода. Для того, чтобы выжить, евреи продавали христианам все ценное, что у них еще оставалось. Дела моего отца тоже шли неважно, и часто нам не хватало еды. Затем в гетто разразилась эпидемия Тифа, и люди стали погибать сотнями. Тогда еврейское сообщество организовало своего рода импровизированный госпиталь, где на добровольных началах работали врачи-евреи и все, кто хотел им помочь. Лекарств не хватало. Когда я заболел, приемная мать ухаживала за мной и несколько раз вызывала ко мне доктора. Она каким-то образом достала лекарства, и я выздоровел. Несмотря ни на что, в том числе на указы, запрещающие публичные сходки, В гетто мы собирались на свадьбы друзей. Это была освященная столетиями еврейская практика — продолжать жениться и приносить в мир детей даже в самые мрачные времена. Все свадьбы проходили днем из-за комендантского часа. Малка пыталась лечить больных в гетто. Она посвятила себя помощи людям и знала все народные средства. Обычно, если кто-то простужался, она ставила ему на спину банки. Кожа втягивалась внутрь стеклянного сосуда. Однажды в детстве, еще до войны, я вылил на себя кастрюлю кипятка. Малка немедленно посадила меня в ванну, и все соседки собрались, стали чистить картошку, пока очистки не покрыли мое тело. От ожога не осталось никаких следов. «Мать моей мачехи, слово...» переехала к нам домой за несколько месяцев до войны и все еще жила с нами. Она была слепа и парализована, не могла даже сходить в уборную, так что Малка все время мыла ее и помогала ей двигаться. Но это еще не все. Жена отца ночью тайком уходила из гетто, чтобы продавать кольца и другие ювелирные изделия христианам. У отца еще оставался припрятанный товар, в том числе золото. У нас был клиент, владевший большим ночным баром, где немцы заказывали дорогие коктейли и шоколад. Он покупал ювелирные изделия для себя и других поляков, но боялся приходить в гетто, так что сделка была возможной только если товар приносили ему на дом. Мачеха пролизала через брешь в стене с колючей проволокой, окружавшей гетто. Она проделывала это множество раз. Мы до смерти боялись, что ее схватят. Она снимала на рукавную повязку, и заодно только это ее могли приговорить к смертной казни. Но страх не останавливал ее. Она была умна и знала, как делать дела. Мой отец не мог сам пойти к заказчику, даже если захотел бы. Все в городе знали его поскольку он был часовщиком, ты любому поляку, не знавшему отца, достаточно было увидеть его, чтобы понять, что это еврей. А его жену знали не так хорошо, да она и не была похожа на еврейку. Отец называл ее «мешуга» за то, что она рисковала жизнью, чтобы заработать лишний злотый. Он упрашивал ее не ходить туда. Мы все отговаривали ее, но она не слушала. Такой у нее был нрав. Думаю, ей хотелось показать, что она тоже добывает еду для семьи. Помимо ее матери, с нами поселилась и ее сестра Либа. Мы все жили в одной большой комнате, разделенной на части, чтобы создать хоть какую-то видимость уединения. Либо бежала из Варшавского гетта. Она была блондинкой и была похожа на христианку, так что ей удалось добраться до кожницы без нарукавной повязки. Отец говорил, что у Малки и ее родных, склонных к подобным авантюрам, нет крови в Желах. Условия жизни в гетто постепенно ужесточались. Мы никогда не знали, что случится завтра. Мы считали, что нужны оккупантам в качестве рабочей силы. И этот труд является ключевым фактором для выживания. Поэтому мойши добровольно пошел на принудительные работы копать канал в местечке Волька. Канал был необходим, чтобы регулировать уровень воды для ирригации. Поток вращал четыре водяных колеса, приводившие в движение жернова двух мукомолин. До войны строительством канала занималась польская фирма под названием «Горчицкий», и немцы выдали им разрешение на продолжение работ. Идея Мойша добровольно пойти в горчицкий лагерь оказалась удачной. Там много не били. Брату тогда было около 20 лет. Физических сил у него хватало. Место работы было недалеко от кожницы, так что каждый день после трудового дня можно было возвращаться домой. Платили ему продовольственными карточками. В то время это было лучше, чем деньги. Кроме того, у Мойши был документ о том, что он работает в Горчицком, так что немцы, проверявшие документы на улицах, не имели к нему претензий. Отец редко давал нам советы. Мы говорили с ним о создавшемся положении, и он объяснял, как соблюдать осторожность, чтобы не быть расстрелянным. Но каждый из сыновей сам решал, что делать, а отец поддерживал наше решение. Вскоре после того, как я выздоровел от ТИФа, немцы выпустили распоряжение, согласно которому все евреи должны быть переселены на оккупированные Германией территории России и Украины. Они объявили, что отправят нас туда на работы, а о детях позаботятся. Однако сроки не были оговорены. Мы знали, как это происходило в других городах. Город зачищали от евреев, грузили их в поезда, увозили, и никто о них больше не слышал. Мы ждали, что это случится и с нами, но достоверно было неизвестно, что происходит на самом деле. Точки зрения бывали разные. Пессимисты настаивали, что немцы увозят людей, чтобы убить их, и что их цель — уничтожить всех нас. Но большинство, включая моего отца, были оптимистами, все еще считавшими, что такие бесчеловечные поступки невозможны. Между тем, еврейская полиция хватала мужчин на улицах и увозила в неизвестном направлении. Однажды они схватили Мелиха и отправили в принудительный рабочий лагерь в Пенках, где выпускались боеприпасы. Там его продержали примерно четыре недели, но потом вернули обратно потому что у них было слишком много работников. Считалось, что те, кто побывал в пенках, не будут увезены немцами при ликвидации гетто. В шутку говорилось «Ничего, зато завтра, возможно, тебе удастся бесплатно прокатиться на поезде». Мы жили в постоянном страхе за сегодняшний и завтрашний день, но все же продолжали шутить. Примерно во время йом в конце сентября 1942 года мы услышали, что оккупанты вывезли всех евреев в шедловица, где жила моя сестра. Мы предчувствовали, что со дня на день нечто подобное произойдет и в Кожнице. Во второй вечер Сукеса 26 сентября 1942 года Около шести часов вечера капитан польской полиции, тот самый, что отвез хану в наручниках на ее свадьбу в Шедловиц, пришел в наш дом в гетто. Лавка была закрыта по случаю праздника, но он пришел специально, чтобы забрать часы, отданные отцу в починку. Я никогда не забуду этого момента. Был субботний вечер, уже стемнело и мы с отцом сидели вдвоем. Капитан поздоровался и спросил, «Господин Ленга, почему бы вам не попросить сына выйти из комнаты?» Коротким взглядом отец дал мне знать, чтобы я ушел. Когда визитер закрыл за собой дверь, отец был белым, как полотно. Капитан рассказал ему, что в полночь Немцы окружат город и к утру собираются вывести всех евреев из кожницы. Он добавил, «Если вы любите своих мальчиков, скажите им, чтобы они бежали сегодня до восьми вечера, иначе будет слишком поздно». Перед уходом полицейский объяснил, что до восьми нас не схватят, потому что жандармы не патрулируют улиц, а старшие офицеры отдыхают и готовятся к завтрашнему акциону. До этого отец не верил слухам, но в тот момент понял, что капитан сказал правду. Распоряжения его были краткими. Не задавай вопросов, просто вместе с Мойшелей и мелихом соберите, что сможете, и уходите в горчицкий лагерь. Чем скорее, тем лучше. Конечно, высока вероятность того, что немцы вас схватят и расстреляют, но стоит рискнуть. Мойша был дома, а вот Мейлих ходил где-то по знакомым в гетто и обсуждал слухи. Чуть раньше, в тот же день, он говорил, что собирается бежать, так что мы знали, что он скоро появится. Вдруг в наш дом вошел мойше Бронштейн и попросил меня выйти поговорить. «Хильцу», — сказал он мне, — «я уезжаю в пёнке на такси. Если хочешь, возьму тебя с собой». Немцы вывезут всех евреев и убьют их. Даю тебе шанс». Я сказал ему, что останусь и погибну вместе со своей семьей, если уж так суждено. О планах нашего побега не было сказано ни слова. Мелих пришел домой около семи вечера и заявил, «Нам всем надо бежать прямо сейчас, а то будет поздно». Мы просили отца уйти с нами, но он отказался — «Я хочу быть с моим народом. Куда бы ни пошел мой народ, я буду с ним». Конечно, тут примешивалось и еще одно обстоятельство. Малка не могла бросить свою мать. Ее сестра либо сказала, что не может оставить мать и сестру. Отец сказал, что не может оставить жену и тещу. Все чувствовали ответственность друг за друга, но все они согласились, что нам надо попробовать спастись. Возможно, на месте отца я повел бы себя так же. Ему в это время было уже 55 лет, и он не смог бы вынести тяжелые работы, побоев и голода. Отец велел нам идти в горчицкий лагерь и разыскать Лещинского, начальника работ. Разбудите его в любое время суток и скажите ему, что вы Ленга, сыновья часовщика. Если повезет, он оставит вас в лагере. Лищицкий был хорошим другом отца. Он был кондуктором на железной дороге и чинил у нас часы. Мойша уже работал в лагере и был зарегистрирован, так что начальник работ знал его. И знаете, что затем сделал мой отец? Он собрал все, что у него было. Часовой инструмент, запасные части и деньги. Я сказал, «Тата, оставь себе что-нибудь». «Тебе это тоже пригодится?» Он ответил, «Там, куда я собираюсь, мне это не понадобится. А вы еще молоды. Может быть, вам повезет. Так что берите и пользуйтесь». Мы взяли то, что он нам вручил, и это невероятно пригодилось нам в будущем. Инструменты и запчасти буквально спасли нам жизнь. Мы были уверены, что это конец кожница и что мы вряд ли увидимся вновь. Все мы суетились и торопились, но были глубоко подавлены. Отец торопил нас, а сам в душе смирился с жестокой судьбой, ожидавшей его и остальную часть семьи. Он плакал, я плакал. мелих и Мойша плакали. Наша приемная мать плакала, ее сестра Либо плакала. Это был второй вечер Сукеса, и все было готово для Кедиша и Дика праздничной трапезы. Мне так хотелось остаться. Мы обнялись и поцеловались в последний раз. Это было менее чем через полчаса после возвращения Мейлиха, Отец помолился о нашей безопасности, и мы вышли из дома.